Часть 3 Навыки для приобретения. Навык. Существительное. Первое. Способность делать что-то хорошо. Опыт. Обратите внимание, в этом разделе мы будем говорить о навыках, а не о талантах. Это не уникальные способности, с которыми вы родились, а приобретенные умения. Развиться в любой области – можно с помощью концентрации времени и упорного труда. Итак, хорошие новости. Даже если нужных навыков пока нет в вашем арсенале, вы вполне можете ими овладеть. Никаких оправданий. Помните, мы отпустили их в первой части книги. Навык первый. Планирование. Впервые поехав в Амстердам, мы с Дейвом потерялись. Мы были молодой супружеской парой и раньше не бывали в Европе, поэтому совершили все классические ошибки. Собрались посетить слишком много стран за короткий срок, обошли все туристические места, которые когда-либо знал мир, жили в страхе перед цыганами, которые могли украсть наши вещи, и носили паспорта и деньги под одеждой в специальных мешочках на липучках. О, Боже мой! Сначала мы отправились в Лондон, затем исследовали Рим и Флоренцию и попали в ловушку в Венеции во время итальянской транспортной забастовки. Но до этого был Амстердам. Я буду честна. Мы решили посетить его, потому что нам казалось забавным побывать в стране, где можно купить чашку кофе и легальную марихуану в одном и том же заведении. Кто-нибудь из нас курил марихуану или ел пирожное с ней? Нет. Вот почему мы считали нормальным посетить Нидерланды только с одной этой целью. В нашу защиту можно сказать, что тогда, в 2001 году, марихуана не была так легко доступна, как сегодня. Кроме того, мы были полными идиотами. Но вернемся к Амстердаму. Мы летели туда из Лондона, но вблизи посадочной полосы самолет поднял нас обратно в небо. Очевидно, туман был слишком густым, и пришлось изменить маршрут. Стоит отметить, что тогда смартфонов еще не было. Нас перенаправили в, подождите-ка, совершенно другую страну. Честно говоря, не знаю, как это вышло, но это правда. Вместо Амстердама мы приземлились во Франкфурте, в Германии. У меня с собой не было ни немецкого разговорника, ни путеводителя по Германии, потому что я не собиралась туда ехать. Мы были сбиты с толку. Каким-то образом, благодаря уйме вопросов и пантомимам, мы поняли, что сейчас сядем в автобус, который довезет нас до Амстердама. Он был битком набит европейцами в гигантских парках. Там ужасно пахло. Нас тошнило, и мы не были уверены, что должны находиться в этом месте. Потом мы сели на поезд. Оглядываясь назад, я не понимаю, как нам удалось забраться так далеко. Может, мы просто слепо следовали за другими людьми в самолете или автобусе, но так или иначе мы оказались на пути в Амстердам. Когда мы приехали в город и вышли с железнодорожного вокзала, то понятия не имели, как доберемся до отеля». У нас была с собой распечатка с адресом, и мы неловко обращались с ней к незнакомцам. «Вы не знаете, как добраться до этого отеля?» — с надеждой спрашивали мы. Но человек не говорил по-английски. Мы попробовали еще раз. «Простите, вы не знаете, как добраться до этого отеля?» И снова сбитый с толку прохожий, который ничего не мог нам ответить. Люди либо не понимали нас, либо отвечали на непонятном языке. Мы остановили такси и показали водителю адрес. «Амстердам», — сказал он. «Да, да, сэр, Амстердам. Вы можете взять нас с собой?» Мы были вымотаны. На тот момент мы расспрашивали людей на улице почти час. «Амстердам», — повторил он. Мы в замешательстве посмотрели на него, и он уехал. Мы снова начали расспрашивать каждого встречного, пока, наконец, не нашли человека, который говорил на ломаном английском. «Сэр, вы знаете, как добраться до этого отеля?» Я выразительно указала на теперь уже мятую и грязную карту. Прохожий посмотрел на карту. Потом на нас. Потом снова на карту. «Это Амстердам?» «Да, мы знаем. Я указала на улицы вокруг меня. В каком это направлении?» «Как нам туда попасть?» «Это Амстердам!» — повторил он. Я хотела закричать или заплакать, и он, должно быть, почувствовал мое беспокойство. «Отель в Амстердаме!» — уточнил он. «А вы здесь?» Меня охватил ужас. «Где это здесь?» — спросила я его. Прохожий покачал головой. «Только не в Амстердаме». «Мы даже не были в нужном городе». До него оставалось еще два часа пути. Скорее всего, нам нужно было сесть на другой поезд, чтобы добраться до нужного места, но мы этого не знали. Мы были овцами и следовали за толпой. То, что должно было оказаться двухчасовым рейсом, закончилось днем с самолетами, поездами и автомобилями, и мы не добрались до отеля. А потом стало уже слишком поздно. Я уверена, что Бог пытался удержать меня от употребления запрещенных хлебобулочных изделий на чужой земле, но суть все та же. Первый шаг к достижению цели знать направление. Беда в том, что часто люди думают, будто это все, что им нужно знать. Они забывают одну важную часть головоломки. Карта работает только если вы знаете и конец, и начальную точку. Иначе говоря, Вы не можете попасть туда, куда хотите, если не знаете, где находитесь. Вам нужна дорожная карта, отправная точка, финишная черта. Вам надо знать указатели и отметки на пути. Вам нужен план нападения. Вы можете говорить о своих мечтах каждый божий день. Уверена, вы даже найдете друзей, которые пойдут с вами на кофе, помечтают и проведут мозговой штурм. Но все это бесполезно, если вы не разработаете реальный план, чтобы привести себя туда, где хотите быть. Люди не теряются, потому что не знают, куда идти. Люди теряются, потому что не проверяют, движутся ли они в правильном направлении. Как часто вы отправляетесь в путешествие без карты или проложенного маршрута? Мы делаем это только если нам все равно, куда ехать. Просто хотим прокатиться, послушать музыку и посмотреть, что найдем. Но если у нас есть конкретная цель, мы всегда берем карту. Почему? Потому что она приведет нас в нужное место быстрее и эффективнее. Потому что она помогает планировать и предвидеть то, что встретится по пути. Гораздо труднее продумывать стратегию, когда вы уже в дороге. Я рисовала дорожную карту для каждого крупного рабочего проекта или личной цели последние 15 лет. Именно так я привлекла крупных клиентов в индустрии мероприятий. Именно так я тренировалась для забега на 10 километров, затем для полумарафона и, наконец, для марафона. Так я написала первую книгу и получила первый книжный контракт. Это сложно. У стратегии есть только три компонента. Хитрость заключается в том, чтобы подойти к ним вне обычного, ожидаемого порядка. Видите ли, нас учат начинать с одного, потом идти к двум, а заканчивать на трех. Это невероятно сложно, если вы не знаете, что такое второй шаг. И как вы должны определить шаги, если никогда не делали их раньше. Я обнаружила, что если переверну порядок и начну с финишной черты, а затем определю старт, Мне будет легче выстроить шаги в середине, которые соединят эти две точки. И вот как я это делаю. Финишная черта. Начните с конца. Возможно, это противоречит здравому смыслу, но зато эффективно помогает понять, в каком направлении стоит двигаться. К настоящему времени мы уже достаточно поработали вместе, чтобы у вас сформировалась одна четкая цель, на которой вы сосредоточены прямо сейчас. С этого и нужно начать. Приведу пример из своей жизни. Я хотела издать поваренную книгу. В то время я была фут-блогером, и собственная поваренная книга оказалась мне конечной целью. Это была моя финишная черта. Я выяснила свое конкретное «что», сосредоточившись на конкретном «почему». Мне нужен был продукт для поклонников, куда я помещу семейные рецепты. Книга должна была стать первым продуктом, предлагающим то, что соответствовало моему бренду в то время. Отправная точка. Теперь, когда вы знаете, куда хотите пойти, честно ответьте себе на вопрос «С чего начнете?». Какие необходимые активы, ресурсы и умения у вас уже есть? Как вы можете использовать их для роста? Какие привычки способны сбить вас с курса? Какие хорошие шаблоны поведения вы могли бы выработать, чтобы заменить ими негативные? Моя отправная точка для издания поваренной книги была отличной. Как футблогер, Я знала фотографов, дизайнеров и фуд-стилиста, которые помогли бы мне сделать книгу невероятной. Чего у меня не было, так это литературного агента и опыта издания кулинарных книг. Я была очень честна с собой, а затем приступила к работе. Направляющие столбы плюс маркеры миль. Теперь, когда вы знаете, куда идете, из чего начинаете, пора устроить мозговой штурм. Нужно определить, что поможет вам приблизиться к цели. А великий мозговой штурм всегда начинается с великих вопросов. Например, как я получу договор с издательством? В то время я понятия не имела. Поэтому отправилась в Google, клянусь вам, ответы буквально на все можно найти в интернете бесплатно, и задала именно этот вопрос. Ответы были всевозможные, и я записала каждый в супе больших идей. Так я называю свои 10 сеансов мозгового штурма, потому что они всегда выглядят как большая чаша возможностей. Всякий раз я создаю суп с целью найти по крайней мере 20 способов попасть в нужную точку. Я записываю все, что получается придумать, и поскольку это мозговой штурм, не спорю с собой, хороша ли та или иная идея. Просто фиксирую все, что приходит в голову. Составить предложение об издании книги, найти литературного агента, вырастить аудиторию в социальных сетях, утвердиться в качестве эксперта в этой области, исследовать предложение книги – Нанять графического дизайнера, нанять фотографа, провести тестирование рецептов и так далее. Проблема в том, что на этапе мозгового штурма мы видим слишком много возможных направлений движения. Мы хотим выбрать более четкий путь, но этот этап, хотя и потрясающе мотивирует наши колеса вращаться, может создать много остановок и непродуктивных попыток. Поэтому, чтобы двигаться вперед, надо организовать все наши идеи. Вопрос в том, как это сделать. Ответ, как ни странно, заключается в другом вопросе. Посмотрите на результаты мозгового штурма и спросите себя, какие три идеи, вероятнее всего, приведут вас к цели. Это может показаться невозможным выбрать всего три идеи из двадцати, ведь многие из них были бы полезны. Но я убеждена, если вы заставите себя оставить только три, они будут четкими ориентирами, которые смогут вернуть вас на правильный путь. Если вы вдруг заблудитесь. Как выбрать свою тройку? Подойдите к конечной цели и спросите себя, какой шаг будет сделан непосредственно перед тем, как вы достигнете ее. Затем выберите еще два шага, предваряющих третий. Двигайтесь в обратном направлении. Дело в том, что цель – это то, чего нельзя достичь, не сделав множество других шагов. Люди часто не решаются прописать их, ведь они кажутся почти такими же невозможными, как и сама цель. Мозг немедленно начинает придумывать причины, по которым это невозможно сделать – Я, конечно, могу записать все это, но в конце концов реальность есть реальность, и мой негативный внутренний голос все еще здесь. Я не знаю, как туда попаду. И черт возьми, я хотел бы сделать это, но не делаю. Нет, нет, нет. Не зацикливайтесь на недостатки. Не беспокойтесь о том, как вы сделаете каждый из трех шагов. Одержимость вопросом «как» мешает нам продвигаться. Прямо сейчас мы сосредоточены не на том «как», а на том «что». Например, какие шаги мне нужно предпринять, чтобы сделать цель реальностью. Я заставила себя придумать три шага. Финальный шаг перед заключением сделки на издание кулинарной книги – подача предложения в издательство. Ладно, а какой шаг перед этим? Google сообщил, что для подачи заявки в издательство у меня должен быть литературный агент. Ни один издатель просто так не примет рукопись от неизвестного человека с улицы, поэтому поиск литературного агента стал моим вторым шагом». Тогда я спросила себя, как заполучить литературного агента. Есть много способов, но они имеют общую черту – Мне нужно было создать предложение, чтобы объяснить, что именно я хочу издать. Это и стало первым шагом в моей дорожной карте. У меня были точки старта и финиша и три главных ориентира на пути. Я придумала три основных указателя, но между ними может быть много мелочей, которые придется выяснить и преодолеть, чтобы добраться до цели. Чтобы идентифицировать их, Начните со старта. Проведите еще один мозговой штурм, задав себе вопрос, как добраться от начальной точки до первого указателя. Я предлагаю включить музыку, которая вас заряжает, и писать так много, как вы можете, так быстро, как вы способны, и все, что приходит вам в голову. Даже не раздумывайте над этим. Просто записывайте каждую идею, которую получится придумать. Я называю это списком возможностей. Предположим, ваша цель – начать бизнес по планированию свадеб. Да, я пишу то, что знаю. Вашим третьим ориентиром будет привлечение клиентов. Тогда второй ориентир – убедиться, что ваши потенциальные клиенты знают о вашем бизнесе. Вам понадобится портфолио, аккаунт в Инстаграм или веб-сайт, где невесты смогут увидеть ваши работы. Конечно, все это не имеет значения, если вам нечего показать. Поэтому первым ориентиром должно быть создание необходимого контента. Поскольку я составила точный список возможностей, чтобы добраться до первого ориентира, могу сказать, что вопросы, которые я задавала себе по пути, выглядели так. Что мне нужно для создания контента? Фотографы? Флористы? Должна ли я расстаться с кем-то, чтобы спроектировать и создать разные образы? Могу ли я провести время с другими организаторами свадеб в обмен на фотографии в моем портфолио? Как другие люди создавали портфолио? Есть ли книги на эту тему, которые я могла бы прочитать? Есть ли влиятельные люди, которые занимаются этой темой и за которыми я могу следить? Всякий раз, когда я не знаю, как перейти к следующему шагу, я создаю список возможностей. Было много случаев, когда я не помнила, что у меня есть нужный контакт, пока не садилась составлять список. Это происходит потому, что мы тратим так много времени на то, чего у нас нет, и не осознаем возможности, которые уже имеем. Предупреждение. Мозговой штурм часто сбивает мечтателей с пути. Например, если мой первый шаг — создать предложение книги, то после мозгового штурма у меня появятся идеи вроде «исследовать предложение книг», создать доску идей в Пинтерест, выяснить структуру предложения книги для этого жанра, поговорить с авторами кулинарных книг и попросить у них совета, найти графического дизайнера, который поможет мне сделать книгу, пройти онлайн-курс, чтобы научиться составлять предложения книги, пойти на писательскую конференцию и так далее. Большинство людей видят этот список и приходят в восторг, думая, «Черт возьми, вы только посмотрите на все эти идеи!» Одновременно они убеждают себя, что все идеи равны и будут одинаково эффективными. Но это не так. «Не все идеи приблизят меня к цели», И многие из них намного притягательнее и веселее тех, которые на самом деле мне помогут. Создание доски в Пинтерест – это так здорово. Пожалуй, этим и займусь. А писательская конференция? Я всегда мечтала побывать на ней. А мозговой штурм с новыми друзьями из писательского клуба – просто отлично. Мы убеждаем себя, что все это – рабочие идеи. Мы тратим время, работая над ними, но на самом деле просто ходим по кругу. И если быть честной по отношению к себе, то я знаю, что точно следует сделать перед созданием предложения книги. Но я не хочу этим заниматься, потому что это самое трудное. Хочу приободрить вас здесь, потому что если вы действуете осознанно, то должны понимать, Большая часть причин, по которым вы еще не сделали шаг, состоит в том, что это требует тяжелой работы. Но достичь ориентиров реально, и вы можете делать шаги один за другим, чтобы добраться до места назначения. Это всегда работает. Всегда. Пока я сижу и пишу эту книгу, «Умойся, детка!» уже несколько месяцев как вышла в свет. На сегодняшний день она разошлась тиражом 722 тысячи экземпляров и стала бестселлером номер один в «Нью-Йорк Таймс». Я получаю тысячи писем от женщин со всего мира с рассказами о том, как им помогла моя книга. Какой подарок! Какое невероятное благословение! Я даже не мечтала об этом. Но вы думаете, успех облегчает написание книги? Нет. Писать всегда тяжело. Это работа. Несмотря на то, что я делала это уже много раз, и несмотря на то, что мои книги были успешны, даже несмотря на то, что я глубоко верю в то, о чем пишу, это тяжелая работа от начала и до конца. Идея не в том, что дорожная карта волшебным образом облегчит путешествие. Она просто сделает путешествие эффективным. Я верю в то, на что вы способны. Я думаю, вы можете достичь всего, к чему стремитесь, но надо настроиться на это. Вы должны быть неумолимы в своем стремлении и гибки в методах. Поэтому встряхнитесь и создайте себе ориентиры. Если вы не уверены, что это такое, задайте более точные вопросы. Например, если бы вопрос звучал так, как подписать контракт с литературным агентом? Мой ответ был бы... Понятия не имею. Это не привело бы меня ни к чему. Но если я спрошу себя, кто может знать, как мне получить контракт с литературным агентом, или где я могу найти ответ, или есть ли книги, подкасты или видео на YouTube об этом, ответы вдруг станут бесконечными. Помните, если вы не получаете эффективные ответы, значит, вы задаете «Неэффективные вопросы. Кроме того, не пугайтесь возможностей. Ваша цель будет казаться гигантской, когда вы начнете. Помните, как съесть слона? По одному кусочку за раз. В самом начале работы над целью так легко потерять голову. Есть так много идей и так мало времени, чтобы воплотить их в жизнь». Если вы чувствуете себя подавленной, скорее всего, это из-за попытки делать слишком много вещей одновременно. Замедлитесь. Составляйте ежедневные списки, еженедельные списки, ежемесячные списки, а потом перепроверяйте их. Все ли задуманное вы сделали, чтобы добраться до нового ориентира? Если нет, пересмотрите и переориентируйте. Теперь у вас есть... Дорожная карта. Следующий шаг почти так же важен, как и выяснение всего остального. Между вами и целью есть два слова. Может быть, вы запишите их на стикере или сделаете татуировку с этими словами на своем теле. Они очень просты. Идите в банк. Идите в банк. Немедленно примите меры. Ни в понедельник, ни на Новый год, не в следующем месяце, а... Прямо сейчас, сегодня, примите меры, чтобы дойти до первого ориентира на вашей дорожной карте. Кстати, создание дорожной карты для многих становится масштабной акцией. Но, пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте. У многих людей происходит следующее. Они продолжают, пока все дается легко. Но если что-то идет не так, и жизнь создает препятствия на пути, они падают с повозки и с мыслями «ну вот, все пошло под откос». Нет, нет. Послушайте, половина успеха – это готовность продолжать. Все падают, все оступаются, все совершают ошибки, все сбиваются с курса. Многие люди хотят достичь цели, у них есть дорожная карта, они следуют по ней, и вдруг что-то происходит. Может быть, они нарушают диету, может быть, пропускают одну неделю тренировок, а потом две, и вдруг пропадает целый месяц спорта. Может быть, прошло полгода или шесть лет с тех пор, как они собрались написать книгу. Что бы ни случилось, что бы вы ни сделали или не сделали, Стыд не поможет преодолеть себя. Это уже случилось. Это в прошлом. И самобичевание ничего не изменит. Всё, кроме смерти, временно. Проблема в том, что вы позволяете краткосрочному выбору стать вашим долгосрочным решением. Вы верите то, что произошло тогда. Это то, кто вы есть сейчас. Но это полная чушь. Настоящую вас определяет решение – которые вы принимаете сегодня, а не то, которое приняли в прошлом. Так что приступайте к планированию, составьте свою дорожную карту и сделайте следующий шаг.